«Общими усилиями мы кое-что наскребли. Масло, джем, подвоя, яйца, смятку, только хлеб был ужасно черствый. Прямо зубы обломал, заметил я». «Зуб сломал?» — спросил он огорченно. «Да ведь я шучу». «Не люблю я шуток», — ответил Доротея. «Не понимаю, а когда шутят, а когда говорят серьезно?» «Из-за этого я на смешные фильмы не хожу. Все смеются, мне плакать хочется». Мать мне рассказывала, что я тоже обливался слезами, когда мальчишкой смотрел «Новые времена». Решил, что Чарли Чаплина вправду затянуло машину. «Может, ты и права», — сказал я. «Конечно, права», — воскликнула Доротея. «Что смешного в том, что человека толкают, бьют, сбрасывают с балкона?» «Ну что ж, логично. Не слишком похвально». так откровенно смеяться над чужими бедами и несчастьями. Но хотя Доротея не походила на всех прочих людей, наш скудный ужин она уплетала с отменным аппетитом. Когда я принес и положил на стол яйца, она посмотрела на их почти с нежностью. Знаешь, как давно я не ела яйца в смятку. С тех пор, когда еще был жив мой отец, он их очень любил. Я почувствовал, как она вся сжалась, взгляд ее потух. После сегодняшнего славного и успешного дня этого нельзя было допускать. Я достал из холодильника уже начатую бутылку Каберне, поставил на стол бокалы. «Мне не наливай», — сказала она. «Почему?» — удивился я. «Доктор Юрукова не разрешает». но ну, раз так делать нечего». Я налил одному себе, но Доротея не сводила глаз с бутылки, она, видимо, сильно колебалась. «Налей и мне полбокала». — сказала она. — Не каждый день поступаешь на новую работу, да и вино не отрава. Я налил ей чуть больше половины, из вежливости, разумеется. У меня не было никакого желания ее спаивать. Но она опьянела от нескольких глотков. Лицо ее разрумянилось, во взгляде появилась чуть заметная рассеянность, по которой моя жена безошибочно угадывала, выпил ли я одну рюмку или три. Доротея стала вроде бы еще тоньше как-то... вытянулась на стуле, точно превратившись в стебелек цветка. «Как у меня голова скружилась сказала она, — «можно я пойду лягу?» «Да, конечно. Нам ведь утром надо рано вставать». На всякий случай я довел ее до холла. Ничего, походка у нее была ровная, но, глядя ей вслед, я заметил, что уши у нее покраснели, как вишни. «Ничего, ничего, ляг, поспи, завтра ты чудесно будешь себя чувствовать». Но она продолжала упорно смотреть на меня затуманенным взглядом. Вид у нее был довольно смешной. «Если хочешь, можешь остаться со мной», — заявила она вдруг. «Не волнуйся, здесь тебе это не угрожает». «А я волнуюсь», — сказала она. «Я не люблю оставаться в долгу». Тон у нее был почти дерзкий. Я никогда потом не слыхал, чтобы она говорила таким голосом. Но это был и последний глоток вина в ее жизни. А я не привык, чтобы мне так дешево платили. Довольно резко бросил я. Спокойной ночи. Она промолчала. Я ушел в спальню, расстроенный не только ее, сколько своими словами. Безусловно, я мог бы найти более вежливый подходящий ответ. Но главное было не в этом. Была ли в моих словах какая-то доля правды? Честно говоря, да. И дело не в том, что Доротея капельку выпила и вообще была не в своей тарелке. Разобраться в своих ощущениях мне было не так-то просто. В самом деле, она не была мне неприятна физически и производила впечатление милого и безобидного существа. Но все же между нами лежала какая-то преграда, о существовании которой я раньше не подозревал. Может быть, инстинктивное отвращение к болезни, даже когда она не заразная. Может быть. Она осталась жить у меня, хотя мы не сговаривались об этом так просто, как голод, приютившийся на моей террасе. Вставала она рано, бесшумно, как тень двигалась по огромному пустому холлу, и уходила так тихо, что даже если я уже не спал, то все равно не слышал ни ее шагов, ни щелка, ни замка. Только гул водопроводных труб в ванной подсказывал мне, что она встала и моется. Потом я видел ее влажное полотенце, висящее на крючке. На полочке перед зеркалом появилась ее маленькая зубная щетка. Скоро я заметил, что она моется и утром, и вечером, с такой невероятной старательностью, словно хочет смыть в себя тяжелый больничный запах, воспоминания все до последнего пятнышка своей прошлой жизни. Она отмывалась и становилась все чище, все прозрачнее, все воздушнее. И в то же время все спокойнее. И вся она словно светилась с чистотой, от воротничка до кончиков туфель. Даже походка у нее изменилась. Она уже не переступала, как чайка, шагающая по берегу моря. Все в ней сделалось умиротворенным, губы ее словно стали сочнее, даже ее унылый нос казался мне теперь вполне нормальным. Доротея уходила на работу к семи и неизменно возвращалась в четыре. Я не знал, где она питается, мне было как-то неудобно спрашивать Да поначалу она сама была неразговорчивой, никогда не говорила ни о своем прошлом, ни о будущем, только о самых простых будничных вещах. Но и в этих случаях она изъяснялась отрывистыми, незаконченными, если не сказать, непонятными фразами. Сначала я полагал, что это от недостатка ума. Позже я понял, насколько был несправедлив. Просто она говорила с людьми, которых носила в себе, с которыми сжилась душой.